Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 26 сентября, вторник, 17.17. Взаимоотношения между Великими домами и их вассалами выстраивались тысячелетиями и опирались на целый комплекс писанных и неписанных правил, договоренностей и подковерных интриг. Люди, среди вассалов которых не числилось особенно могущественных семей, занимались подданными, что называется, по необходимости, и, говоря откровенно, не особенно интересовались их внутренними делами. Чуды, которым надо было как-то уживаться с хванами, предпочитали принципы взаимного уважения и даже поменяли четырехруким вассальную присягу на вассальный договор. Темному двору приходилось тяжелее всех. Официально считалось, что внутренняя политика навов наиболее жесткая, однако поверхностные наблюдатели – не принимали во внимание тот факт, что вокруг неуживчивых навов сгруппировались семьи, представители которых отличались столь же склочным характером. И поэтому внутренние отношения в Великом доме представляли собой дивную смесь военной дисциплины и бесконечной свары базарных торговцев. Массаны, половина которых постоянно бунтовала, эрлицы и шасы, вечно клянчащие поблажек и экономических льгот осы, интеллектуальный уровень которых попросту не позволял осознавать некоторые распоряжения сюзеренов. В случае необходимости все они демонстрировали завидную сплоченность, четко выполняли приказы князя, однако повседневное общение с вассалами стоило навам гигантского количества нервных клеток. «Мы не можем мириться с государственным регулированием рыночной экономики», — завопил Юсур Томба. До сих пор мирились». — вежливо напомнил Сантьяга. — Так что потерпите еще пару тысяч лет. — Всего два тысячелетия? — немедленно поинтересовался биржар Хамзи. — Вы обещаете? — Может, набросаем предварительный договор? — добавил Юсур. — Я выразился образно, — огорчил Шасов комиссар. Совещание проходило в личном кабинете Сантьяги, и делегированы на него были исключительно уважаемые персоны. Другими словами, За столом сидели шитые на заказ костюмы эксклюзивные часы, украшенные бриллиантами авторучки и кожаные блокноты с золотыми монограммами. Пахло дорогим парфюмом и биржевыми сводками.